Нашей учительницей в воскресной школе была мисс Беверли Дил Кули, которая также преподавала в средней школе в Монет. Урок она начала с длинного и весьма похвального некролога Джерри Сиско, бедного парня из бедной семьи, у которого никогда не было в этой жизни никаких шансов. Потом она велела нам сложить руки и закрыть глаза, и, возвысив голос обращаясь к небесам, очень долго молила Господа принять бедного Джерри в вечное и теплое объятия. Из ее слов можно было заключить, что Джерри был истинным христианином и просто стал невинной жертвой. Я глянул на Деуэйна, который и сам косил на меня одним глазом. Что-то во всем этом было странное. Нас, баптистов, самые колыбели учили тому, что единственный путь, который ведет в рай, это вера в Иисуса, Исследование его примеру, соблюдение всех христианских заповедей, чистая и высоко моральная жизнь. Это было просто и понятно. Об этом вещались церковные кафедры каждое утро и вечер воскресенье. Это громко и ясно звучало во всех выступлениях заезжих проповедников на всех общих религиозных бдениях в Блэкоуке. Нам это повторяли и в воскресной школе, во время вечерней молитвы по средам и в библейской школе во время каникул. Это всегда звучало для нас и в музыке, и в благочестивых рассуждениях, и в литературе. Эти принципы были четкими, прямыми, непоколебимыми и не допускали никаких отклонений, компромиссов или веляний. И любой, кто не принимал Иисуса и не соблюдал в своей жизни христианских заповедей, просто отправлялся после смерти в ад. А сейчас там оказался Джерри Сиско. Это мы знали твердо. Но мисс Кули продолжала свою молитву. Она молилась за всех Сиско, на которых свалилась эта потеря и такое горе. Она молилась за наш городок, чтобы его жители протянули этой семье руку помощи. А я не мог себе представить, что хоть одна живая душа в Блэкоуке протянет семейству Сиско эту самую руку помощи. Странно это была молитва. И когда она, наконец, произнесла «Аминь», я уже не знал, что и думать. Джерри Сиско никогда даже близко к церкви не подходил, а мисс Кули молилась за него так, словно он в этот самый момент уже был рядом с Господом. Да если такие подонки, как эти Сиско, могут попасть в рай, тогда всем остальным вообще не о чем беспокоиться. Потом она стала читать из Библии про Иону и Кита, в которой уже раз, и мы понемногу, забыли об этом убийстве. Час спустя, во время молитвы в церкви, я сидел на своем обычном месте между бабкой и мамой, на той скамье, где Чандлеры сидели вместе, в середине и по левую сторону от прохода. Скамьи не были никак отмечены или закреплены за кем-то, но все прекрасно знали, кто где должен сидеть. Мне обещали, что через три года Когда мне будет десять, родители разрешат мне сидеть с моими друзьями, при условии, естественно, что я буду хорошо себя вести. Это обещание я буквально выдавил из обоих своих родителей. Но все равно эти три года казались мне целыми двадцатью. Створки в окнах были подняты, но горячий тяжелый воздух совсем не двигался. Наши дамы обмахивались, а мужчины сидели неподвижно и потели. К тому времени, когда брат Эйкерс стал читать проповедь, рубашка у меня уже прилипла к спине. Он, как всегда, был чем-то рассержен, почти сразу же начал кричать.